Глава 5 Клаус Вэнс. Сколько мы с ним не виделись. Года три, четыре. Однако стоило мне поднять взгляд и посмотреть в его глаза совершенно невероятной изумрудной радужкой. Я его тут же узнала. Тоже угловатое лицо, пепельные волосы, зачесанные назад, упрямые губы и едва заметная ямочка на подбородке. Вдобавок ко всему Клаус набрал мышечную массу. Даже сквозь тонкую ткань рубашки можно было разглядеть четкий рельеф его мышц. Эм... Дракона словно молнией прострелила. Сильно, остро, мгновенно. Я увидела, как меняется выражение его лица, как запульсировала венка на его правом виске, как кадык судорожно дернулся после того, как Клаус нервно сглотнул. «Селена?» Мужчина с шумом выдохнул, и лоб обдало горячим дыханием. «Это правда ты?» Мисс, за спиной раздался взволнованный голос хозяина. У вас все хорошо? Да, я обернулась. Все отлично, не стоит переживать. И нет, раздраженно обратилась к дракону. Никакая я не Селена, для вас я мисс Эртон. Эм, я очень рад видеть тебя. Дракон потянулся к моему плечу, но я ловко увернулась. Подумать только, он еще хотел обнять меня. А вот я вас нет. Простите, мне нужно идти. Нет времени болтать со всякими... Со всякими... Козлами. Последнее слово я произнесла тихо, чтобы меня, кроме Клауса, никто не услышал. Ухватив покрепче кувшин с вином, я направилась к нашему столику. Уверенно папа уже заждался. Что у тебя случилось? Он, разумеется, видел, как в меня влетел целый дракон. Просто всякие остолопы не смотрят себе под ноги. Процедила сквозь зубы. Хм, папа многозначительно хмыкнул. И как же зовут этого остолопа? Да какая разница, Клаус Венс! упрямо раздалось у меня за спиной. Венс? Папа причмокнул, словно пытался распробовать его фамилию на вкус. Подожди-ка! До него, похоже, дошло. Венс, клан зеленых, Орти Венс, ваш отец! Да. Мужчина сделал шаг вперед, чуть коснувшись моего плеча. Вы его знаете? Не так, чтобы хорошо. Папа встал и протянул Клаусу руку. Тот ее пожал весьма охотно. Я с ним пообщался на прошлой неделе по одному вопросу. Лили Венс пригласила мою дочь погостить у вас. Вот как. Бровь Клауса удивленно изогнулась. Они в Академии были добрыми подругами. Да, уголки губ дракона потянулись вверх. Я отлично помню это. «Демоны поберя, все таки какая удачная встреча! Может быть, вы посидите с нами?» «С удовольствием!» Радостно отозвался Клаус и сел на свободный стул. «Удачная встреча?» «Нет, это скорее насмешка богов». «Селена!» Папа поднял на меня взгляд. «Не стой!» «Я...» <кх> Горло начало соднить от подступившей горечи. «Я лучше пойду к сестре». Проверю, как она там. Тогда захвати Карлу. Папа протянул мне тарелку картошки. А то он так ничего и не поел. Хорошо. Я подхватила блюдо и живо направилась на выход. Свежий воздух немного угомонил мои мысли и эмоции. Я смогла соображать разумно. Хотя мне до сих пор не верилось в эту встречу. Какой шанс встретить зеленого в этом небольшом городке? Один на миллион! «А может, мне почудилось, и никакого дракона не было? Все это плод моего воображения». Однако эта мысль была настолько дикой, что я сразу от нее избавилась. Нельзя же сойти с ума в столь короткий срок. Помотав головой, я направилась на поиски экипажа. Искать долго не пришлось. Карета стояла прямо за углом таверны. Бедный Карл, наш кучер, кутался в теплый овчинный тулуп и топал ногами, чтобы хоть как-то согреться. «Карл!» — я подбежала к нему. «Вот, поешь». «О, спасибо, мисс!» Дрогнувшим голосом отозвался мужчина. «Ну что, мы едем?» Из окна высунулся нос Синтии. «Очень эгоистично с твоей стороны», фыркнула, обратившись к сестре. «А что я сделала?» Синтия невинно похлопала глазками. «Из-за тебя Карл не смог зайти погреться и поесть нормально. Я ему не мешала. Тебя же не могли оставить одну в экипаже». «Подумать только, объясняю ей такие элементарные вещи». Папа прав, Синтия изменилась, и как я раньше этого не замечала. «Я просто не хотела сидеть в том заведении, вот и все». Сестра не унималась. «Когда мы уже поедем? Холодно!» «Хотела сидеть в карете?» — огрызнулась я. «Вот и сиди!» Нос сестры скрылся за плотной занавеской. «Сама не знаю, что на меня нашло». Наверное, внезапная встреча с Клаусом на меня так повлияла. Злость на дракона никуда не ушла. Она затаилась в глубине души и вот теперь выскочила наружу, подобно дикому зверю. «Уф!» — я мысленно выдохнула. «Хорошо, что никто из домашних не знал про меня и зеленого, Иначе...» «Девочки!» — меня отвлек радостный голос папы. «Уже едем?» — Синтия снова выглянула из окошка, да так и застыла, увидев рядом с отцом Клауса. Пекла, а ему тут что нужно?» «Дракон!» — восхищенно прошептала Синтия возле самого моего уха. «И какой краса!» «Синтия!» — шикнула я. «Веди себя прилично!» «Да будет тебе сестра!» Синтия открыла дверцу экипажа и вынырнула наружу. Щеки ее раскраснелись, но это было не из-за холода. Она буквально пожирала взглядом зеленого. «Боги, а что же будет в столице?» Девочки, папа уже стоял напротив нас. У меня для вас хорошая новость. Клаус Венс, он указал рукой на зеленого, после чего дракон поклонился. Согласился открыть портал. Вам не придется трястись в карете от холода. Как же это здорово! радостно захлопала в ладоши Синтия. Мы уже сегодня будем в столице. А ты? Не скрою, меня тоже, конечно, обрадовала данная новость, но ты с нами не пойдешь? Вещей слишком много, папа покачал головой. Вы возьмете самое необходимое, а через два дня мы с вами вновь встретимся, да и лошадям будет легче. Поедешь один, сердце сжалось от беспокойства. А что такого? Я много раз путешествовал в одиночку. Не беспокойся, вмешался Клаус, сделав шаг вперед. Дороги здесь безопасные, да и я какое-то время буду его сопровождать. Вас тоже не будет. Я недоверчиво прищурилась. «Овы!» — Клаус пожал плечами. «У меня в этих краях есть работа. Я веду одно очень запутанное дело». «Вы дознаватель?» Загорелась Синтия и чуть ли не подпрыгнула на месте. «Как интересно. А расскажите поподробнее». К сожалению, дракон усмехнулся. «Я не могу. Расследование секретное». Боюсь, последняя фраза только прибавила сестре энтузиазма узнать Клауса получше. Она смотрела на него с таким интересом и восхищением, однако зеленый будто бы не замечал этого, ну или делал вид, что не замечает. Но можно ли надеяться на то, сестра кокетливо взмахнула ресницами, что мы с вами увидимся еще раз? Не думаю, что это возможно. В столице я в ближайшее время не появлюсь. Клаус перевел на меня взгляд хотел увидеть мою реакцию, но ну, так и я не собиралась ее скрывать. Его не будет. Как и сказала Лили. От сердца тут же отлегло. Теперь действительно можно было не беспокоиться, что он своим появлением омрачит мне поездку. А вот Синтия, похоже, расстроилась. Ну, если вопросов больше нет, папа кивнул кучеру. Не будем друг друга задерживать. Карл, сними багаж девочек. Уже спустя пять минут мы стояли возле магического портала изумрудного цвета. Его сияющие изгибы искрились, словно миллионы мерцающих звезд рассыпанных на зеленой пленке ночного неба. А в центре можно увидеть плотный вихрь светло-зеленого света, который пульсировал и колыхался, словно в такт сердцебиению дракона. Я предупрежу родителей, Клаус обратился к папе. Это не займет много времени. Разумеется, стоило отцу кивнуть, дракон пропал в магическом окне перехода. Не нужно было просить о таком, проворчала я. А я и не просил. Папа пожал плечами. Даже не думал об этом. Он сам предложил. «Просто он очень благороден и добр», произнесла Синтия, мечтательно улыбнувшись. «Он стал бы отличным мужем». Я едва воздухом не поперхнулась. «И не мечтай! Драконы женится только на своих истинах, если ты, конечно, не хочешь стать второй женой». «А почему бы и нет?» Синтия надула губы. «Твое, конечно, право, но...» «Никаких вторых жен!» строго отозвался папа. «Если до конца осени ты не станешь истиной какого-нибудь дракона, мы вернемся домой. Найдем тебе мужа из простой семьи». «Но папочка...» — заскулилась Синтия. «Никаких «но». Что бы ни говорила мама, ты не будешь сидеть и ждать, пока объявится дракон, который назовет тебя своей истинной парой. Это может вообще никогда не произойти». В грудь врезались острые клинки неприятных воспоминаний. Они дрались сердце, оставляя на нем глубокие порезы. А ведь каких-то пару лет назад я бы могла поддержать сестру в этом вопросе. Я была готова пойти на это. Стать второй женой, лишь бы не разлучаться со своим любимым. Сейчас же, всякий раз, когда я думаю об этом, горло подкатывает удушливый комок тошноты. Поежившись, то ли от холода, то ли от подкативших воспоминаний, взглянула на сестру. И я ведь когда-то была такой. Наивной с глупыми мечтами и безнадежной влюблённостью. Однако совсем скоро мечты и ожидания разбились от толстой стены суровой реальности. Я закрылась, ушла в себя, заперла сердце на стальной замок, выкинув ключ. Последние годы учёбы были самыми ужасными в моей жизни. Всё, абсолютно всё напоминало о нём. Лишь дома я смогла обрести хоть какое-то спокойствие. Однако и оно продлилось недолго. Граф со своим предложением, разговор по душам с родителем. Теперь я очень жалею, что послушала маму. Нужно было бросить все и уехать. Начать жизнь с чистого листа, вдали от дома. Я бы смогла найти работу. Смогла бы обеспечить себя встать на ноги. Сначала пришлось бы тяжело, не спорю. Но и у папы не сразу все получилось. А теперь он уважаемый человек. В своем слое общества, разумеется. Работать? Слава мамы были осколками стекла. «Снова хочешь нас опозорить? Твой отец многим пожертвовал, а теперь его дочь будет работать так, как будто у нас нет денег? Совсем с ума сошла? А как это отразится на твоей сестре? Ты о ней-то подумала?» Все мои объяснения и доводы ударялись о непробиваемую стену маминого эгоизма. Она недолюбливала магов. Наверняка и меня тоже. Для нее я была и остаюсь паршивой овцой в семье. Больно это осознавать, но нужно смотреть правде в глаза. Селена, чья-то горячая ладонь дотронулась до моей руки. Прикосновение было нежным, будто кожа коснулась крыла бабочки. С тобой все хорошо? Пелена в спала, и я увидела перед собой Клауса. Все ли со мной хорошо? Казалось, что он издевается, ведет себя так, как будто ничего не произошло. Селена рука дракона скользнула вверх к моему лицу почти коснулась щеки но я вовремя опомнилась все прекрасно я отшатнулась от него, как от прокаженного и прошу держите расстояние прости клаус потупил взгляд я не хотела сделать тебе больно больно интересно какую именно боль он говорит о той что причинил мне четыре года назад или о той что наносит сейчас селена я услышала голос отца Ты идешь? Да, да, отозвалась я и, подхватив саквояж, подошла к порталу. От него вело необыкновенным теплом, словно кожа касался теплый майский ветерок. Увидимся через два дня. Папа поцеловал меня в щеку. Хорошо тебе доехать. Я не смогла сдержать слез. Пусть великая мать оберегает тебя и вас тоже. Папа улыбнулся, но через секунду взгляд его черствел. Темные брови нахмурились, и на переносице выступила глубокая вертикальная морщинка. «Присматривай за сестрой», — прошептал он мне на ухо. «Обязательно!» — успокоила его, после чего шагнула в окно перехода. В зыбкой зеленоватой пелене можно было различить очертания комнаты и мутные силуэты людей. Глубоко вдохнув, я сделала еще один шаг и очутилась в великолепно обставленной комнате. Помещение было окутано атмосферой роскоши. В центре гостиной располагался массивный изящный мраморный камин с резьбой. Вокруг него стояли мягкие кожаные кресла и диваны, украшенные золотыми и шелковыми подушками. Светильники с магическими кристаллами создавали мягкое приглушенное освещение. Казалось, я очутилась во дворце, не иначе. Едва я пришла в себя от перехода сквозь портал, ко мне подлетела лили. Селена! Радостно пропищала подруга. Как же я рада тебя видеть! А как я рада? рассмеялась я. Плохое настроение в миг улетучилось. Веселость и жизнерадостность подруги каким-то образом передалась мне. Все плохое отступило. развеялось, захлопнулась, как только что захлопнулся портал за моей спиной. Теперь нас с Клаусом разделяли тысячи и тысячи километров. Осознавая это, мне даже дышать стало легче словно с души стянули тяжелый камень. Мы с ним не увидимся больше никогда.